Глава одиннадцатая. Волны ночного города. После утреннего разговора с Алексом между нами снова выросла стена. Мы не разговаривали, старались не пересекаться и свели всякие контакты до минимума. Как мне казалось, мужчина был на меня обижен. Я же не понимала, почему, и просто не видела смысла что-то выяснять. Единственное, что он мне сказал за прошедшие дни, это «Даша, возьми зонт», когда я бегом собиралась утром на работу и уже буквально вылетела из квартиры. На улице небо затянуло грозовыми тучами, и вот-вот должен был пойти дождь. Вот и все. Остальное время он подчеркнуто молчал. Сегодня я была в вечернюю смену в ресторане. Уходя на работу, дома я Алекса не застала. Дети сказали, что ему позвонила Инесса, и он уехал. Сами они на пару дней собирались к бабушке. Последнее время они вообще очень много времени проводили у матери Алекса, отчего я уже начала сомневаться, а нужна ли им вообще няня. В июле в качестве подарка лиски на день рождения мать Александра собиралась улететь с детьми в Турцию. Опять же, что я буду делать эти две недели, история пока умалчивает. Няня без детей. Так как все разъехались, а я надеялась, что Алекс останется ночевать у своей подруги, я с восторгом предвкушала свое возвращение в пустую квартиру. В мыслях я уже валялась в ванне с пенкой и потягивала изумительное красное вино, которое я заприметила на днях. Думаю, хозяин квартиры не будет против, если я совершу маленький набег на его мини-бар. Без Женьки в ресторане было скучно. Его сменщик Никита был немного замкнутым и необщительным парнем, Поэтому всю смену приходилось бездумно блуждать взглядом по залу и считать минуты до завершения этого длинного дня. Когда наконец-то час икс настал, я с сумкой вылетела с работы, набирая службу такси. Привет, Даша, услышала я знакомый голос позади себя. Моментально обернулась и встретилась взглядом с мужчиной. Он стоял, прислонившись к машине, руки в карманах джинсов. Алекс, привет! неуверенно сказала я. «Кого-то ждешь?» «Да. Работает здесь одна знакомая, которая любит не появляться дома и не предупреждать об этом». Взгляд такой обвиняющий. Я молчала, пытаясь сообразить, что вообще происходит. Вот, решил ее отконвоировать домой. Алекс оттолкнулся от машины и направился в мою сторону. «Серьезно?» Теперь еще будешь меня, как ребенку, увозить на работу и забирать с работы, чтобы не сбежала?» Выгнула я бровь, ухмыляясь. «А ты против?» «Это...» «Только не говори мне, что это неправильно!» Взмолился мужчина, закатывая глаза. Я рассмеялась, увидев это несчастное лицо. «Так что, едем?» Спросил мужчина, улыбаясь и открывая мне пассажирскую дверь. «Едем!» Я забралась в салон, закинула сумку и куртку на заднее сиденье, И Алекс захлопнул дверь. Уже когда мы тронулись с места, я все-таки решила спросить. «А если серьезно, что ты здесь делал?» «Тебя ждал». Мужчина глянул на меня, а потом снова сосредоточил свое внимание на дороге. «Проезжал мимо. Домой ехал и вспомнил, что скоро у тебя закончится смена». Хотелось узнать, откуда это он едет в третьем часу ночи домой – но вовремя прикусил язык. Не мое это дело. «Я ужасно голодный», — сказал мужчина. «Я сегодня ничего не готовила. Дети уехали к бабушке, поэтому в холодильнике только фрукты». «Заедем в магазин? Ты чего-нибудь хочешь?» «Клубники», — выпалила я, вспоминая, какую клубнику сегодня привезли нашим поварам на десерты. «Просто заглядение Мы с девочками официантками весь вечер от вида ягоды слюной давились. Алекс рассмеялся. Хорошо, будет тебе клубника. На улице была темная ночь. Проезжающие мимо машины светили фарми, от чего на лице Алекса мелькали тени. Внимательный, как всегда, сосредоточенный и уверенный в себе, мужчина изредка поглядывал на меня. Я же просто не могла отвести взгляд от его профиля. Руки буквально зачесались от желания прикоснуться к этому волевому подбородку, провести ладошкой по проглядывающей щетине. — У меня что-то с лицом? — спросил мужчина, прерывая молчание и растягивая губы в своей нагловатые ухмылке. Одна рука уверенно держала баранку руля, вторая лежала на подлокотнике сиденья. Чуть сдвинь он руку, и наши локти соприкоснулись бы. — Скорее, у меня что-то с головой! — пропугнила я себе под нос. Что? Да неважно. Я потянулся к приборной панели, прибавляя радио. Там заиграла новая песня Лазарева. Лови. Ненавязчивая ритмичная мелодия и слова очень хорошо соответствующие моменту. Лови со мной эти волны ночного города, огни в темноте. Забыть на утро тебя, как выстрелом в голову, не смогу. Я подсел. Я подсел я откинула голову на сиденье, прикрывая глаза не передать словами как мне сейчас было хорошо рядом с этим мужчиной мне было комфортно и как там ни крути я чувствовала себя в безопасности. то что потом произошло мы оба предпочтем забыть. никто из нас не знает что это было момент порыв или осознанное действие алекс нашел мою руку медленно Дразнящими едва уловимыми касаниями пробежал длинными пальцами от сгиба локтя до ладони, которая лежала на моей коленке. По венам побежал ток. Кожа покрылась легкими мурашками от его прикосновений. Я буквально перестала дышать. Рефлекторно хотелось сжать пальцы закрыться, как делала это всегда, рядом с ним, но руки не слушались. В последний момент, когда Алекс собирался отдернуть руку, Я поймала его ладонь. Кажется Алекс тоже перестал дышать, замерев всего на мгновение. Потом мужчина сжал мою ладонь, крепко переплетая наши пальцы. Я сидела, боясь пошевелиться и открыть глаза. Украдкой посмотрев на Алекса из-под опущенных ресниц, увидела, что он все так же сосредоточен на дороге. Ни один мускул на его лице не дрогнул, словно все так как и должно быть. Я закрыла глаза, отдаваясь мгновению. Что будет, то будет. Пусть я позволю себе хоть один момент слабости. Легкие касания рук, объятия. Все это были такие интимные моменты близости, которые, я всегда верила, происходят в основном только с по-настоящему тянущимися друг к другу душами. Поцелуй, секс – это все потребности организма. прикосновение, «Потребности души». В песне «Лови» была такая фраза «Ты для меня танцуй, к черту все правила». У меня было ощущение, что мы с Алексом ведем странный танец. С самого первого дня, с самой первой встречи между нами что-то начало происходить. Первые движения этого танца были едва заметны, почти неуловимы, но постепенно они набирали обороты. Каждый день новый виток, новая па. Мой разум хочет вести в этом танце. Сердце же хочет быть ведомым. Утро встретило меня ярким солнцем, которое било в глаза. Спина затекла от лежания в одной позе. Выплывая из забытия, я поняла, что нахожусь не в своей кровати. Вернее, совсем не в кровати. Медленно открыла глаза. Я спала в машине. Мы спали. Рядом на водительском сиденье Алекс. Грудь мужчины мерно вздымалась, он действительно спал. Руки, которые так опрометчиво встретились вчера, до сих пор были переплетены. Даже во сне пальцы мужчины держали крепко мою ладонь. Сверху на меня была накинута кофта Алекса, даже несмотря на работу еще в машине климат-контроль. Серый кардиган, в котором Алекс был вчера вечером, все еще сохранял запах парфюма своего владельца. Я закрыла глаза, вдыхая мужской запах. Сам мужчина лежал в одной футболке. Я повернула голову в другую сторону, разминая затехшие мышцы. На улице занимался рассвет, окрашивая небо в ярко-малиновые цвета. Машина была припаркована на берегу какого-то озера. Вокруг только вода и лес. «До клубники мы так и не доехали», – услышала я хриплый, сонный голос Алекса. Я повернулась, глаза мужчины были закрыты, но он улыбался. «Я смотрю, мы даже до дома не доехали, не то что за клубникой», – засмеялась я, легонько потянула ладонь. Рука Алекса разжалась, и я с наслаждением заняла сидячее положение. Спина ужасно ныла, руки я уже просто не чувствовала. «Где мы, кстати?» Местное водохранилище, сказал мужчина, поворачиваясь на спину и вытягивая тоже затекшей конечности. Похоже, я все-таки старова для ночелок в машине, засмеялся он, хватаясь за поясницу. Я открыла дверь, неуклюже выбираясь из машины. Улица встретила прохладой. С озера дул ветерок, трава была в росе, и мои кеды моментально намокли. Продует! Алекс накинул мне на плечи свой кардиган. До этого же водохранилище около двух часов пути. Неожиданно пришло мне на ум. Примерно. Алекс разминал затекшую шею. Это я так крепко уснула, что ли? Совершенно не помню дорогу. Только руки и... И тут я запнулась, поймав на себе внимательный взгляд мужчины. Да, ты уснула почти сразу. Так сладко спала, что я не хотела тебя будить. Думал поколесить по городу, но как-то, само собой, меня сюда занесло. Обратно ехать уже не было сил, глаза закрывались. Надо было разбудить, я бы села за руль. Ну да, кто-то тебя пустил, Даша, за руль дорогого внедорожника. Знаю по себе, я бы чужого человека на пушечный выстрел к своей девочке не подпустила. У тебя есть права? У меня даже машина есть. Только она осталась в родном городе. Я прошла к воде, касаясь пальцами гладкой поверхности озера. Вокруг природы только просыпалась. Где-то начали чирикать первые птички, шелестя ветками деревьев. В озере где-то едва слышно плескалась рыба. Какая у тебя машина? Тойота Камри. Всегда о ней мечтала и вот в том году купила. Неплохо. А сидела когда-нибудь за рулем джипа? Я пожала плечами. Нет. Алекс молча протянул мне ключи. Я, не веря своим глазам, смотрела на раскрытую ладонь. Ты шутишь? Почему? Не боишься, что я куда-нибудь въеду на ней? Ну, во-первых, я буду сидеть рядом. И, во-вторых, думаю, вряд ли ты сделаешь такую глупость. То есть ты правда разрешаешь мне сесть за руль этого зверя? Не знаю, насколько сейчас глупо со стороны выглядело мое лицо, Но счастлива я была, как ребенок, которому дали новенькую игрушку. Алекс засмеялся, и когда я уже потянула руку к брелоку, он отдернул руку. Только у меня одно условие. Ну, что отец, что сын, честное слово, сложила я руки на груди. Какое на этот раз условие? Все сезоны Игры Престолов посмотреть? Вообще-то нет, но твой вариант тоже неплох, пожал плечами этот кот. Один я дальше второго сезона не продвинулся. Так какое твое условие? Мы поужинаем вместе. Ну вот, доигрались. Я покачала головой, направляясь в сторону машины. Просто ужин. Алекс примирительно поднял руки. Честное слово, мы просто сходим куда-нибудь вместе. Зачем тебе это? Обернулась я. Хочу узнать тебя поближе. Я не хожу на свидание с занятыми мужчинами. «И кем я занят?» «Инессой, Алекс». «Я что, стул, чтобы меня занимать?» Мужчина жал челюсть, желваки заходили. Вот так снова надолго нас не хватило. Снова романтическое утро мы умудрились превратить в ссору. Я села в машину на пассажирское сиденье, Пристегнулась и стала ждать. Алекс сел за руль и завел машину. «Вот просто ответь мне, как я могу узнать тебя поближе?» Если ты даже поужинать со мной отказываешься. Я же не прошу тебя залезть ко мне в постель в самом деле. Я отвернулась и сделала вид, что сплю. Твою мать, детский сад, Даша! Надо ли говорить, что всю дорогу до дома мы молчали?»